Глава 14 Валентина. «Ну уж нет!» – воскликнула я, выслушав Грифона. «Не сегодня, а если быть совсем точной – никогда!» «Как ты не понимаешь, Тина? Это очень важно. Храм адептов смерти в Трисладе». «Появился не вчера, поэтому идти туда именно сегодня ночью нет никакой необходимости». «Но если адепты вдруг захотят провести там ритуал, то что?» «Нет, я представляю, что это может значить для жителей города, я ведь читала книгу. Помню-помню один из эпизодов, где неудачный ритуал превратил всех темных в зомби. Вот видишь, это вполне может произойти сегодня. Там готовится сильное колдовство. К сожалению, манации смерти столь велики, что я не смог проникнуть туда и выяснить, что именно планируют адепты. Поэтому это должна сделать ты. Ошибаешься, мой пернатый друг», — отрезала я. «Ничего я тебе не должна». И это по твоим же собственным словам. Я спасла принца, и тот только потому, что ему угрожала реальная опасность, судя по сюжету книги. Но если опираться на этот самый сюжет, Рион сам в состоянии справиться с адептами смерти. Зря, что ли, он там главный герой, а я умываю руки. Мы по-прежнему находились в ресторации. на удалила удалила комнату, а я расплатилась и теперь ждала, когда мне соберут пару корзин готовой еды с собой. Голодать не хотелось. Я не знала, где, как и чем буду завтра питаться, поэтому решила подстраховаться. Тем более, что среди артефактов Папы Эльфа был неимоверно полезный короб с заклинанием консервации, предназначенный как раз для таких целей. Вот и воспользуюсь им по назначению, наполню готовой едой. Но Эрнигор решил испортить мне удовольствие от сытного ужина и удовлетворение от продуктивного дня. Прилетел и начал грузить, другого слова тут и не подберешь новыми и абсолютно ненужными заданиями. Дескать, я должна срочно бежать и выяснять, чем заняты темные адепты в обнаруженном им храме смерти. Не проводят ли они там страшные ритуалы? Или, может, заговор планируют против принца? Я, по мнению Грифона, должна была своими скромными силами все это пресечь. А не пошел бы Эрнигор в пешее путешествие? Яйца, к примеру, высиживать? Или Грифоны живродящие? Ну да, наверное, когда котят воспитывать, все равно. Я устала, вымоталась, и чего греха таить, объелась. Единственное, что мне сейчас было нужно, это душ и кровать. Плевать на удобство, я и на тазик с водой, и плащ, постеленный на пол, согласна. Это на случай, если в жилых комнатах хозяйки совсем ничего нет. Приходилось же по молодости во время похода в спальном мешке на природе ночи проводить. В сравнении с этим спать на полу в сухом помещении без комаров даже вполне комфортно. Желание высказать наглому пернатому все, что я думаю о предложении поработать на высшие силы среди ночи, было неодолимым. Честно, хотелось простым и понятным русским языком изложить. Тем более молодец я, что сдержалась. Предпочла вежливые обороты тем словам, что прям-таки вертелись на языке. Вернулась на рителло, да и мой заказ принесли. «Две большие корзины с едой, тяжелые, ничего, своя нож не тянет». «Идем, отвезу тебя домой», — сказала я женщине. «Что вы, госпожа?» — жаром воскликнула Норрителла. «Вы и так меня за стол с собой посадили, накормили, я пешком дойду». Не говори глупости, темно уже на улице, — отрезала я и повлекла ее на выход. Чтобы не гипнотизировать женщину снова, вручила ей одну из корзин. Вроде как, чтобы помогла донести». Да, мне было стыдно перед Нарителлой, что пришлось применить к ней ментальную магию. Иначе было нельзя. К сожалению, слишком уж много было у меня бытовых вопросов, что касались нюансов, известных любому местному с детства. Пока мы выходили из ресторации, договаривались с извозчиком коляски и трогались в путь, Эрнигор молчал. «Неужели проникся моими доводами и отстал? Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Мы доехали до рабочих кварталов, и я, слушая сбивчивые слова благодарности Нарителла, велела извозчику остановиться возле указанного ею дома. Кособок, в одноэтажного строения, без окон. Женщина жила там с двумя юными племянницами. Своих детей у нее не было. Как сказала Нарителла, девочки слишком миловидны для того, чтобы им было безопасно работать под управлением барага, поэтому занимались шитьем дома. Я вручила женщине одну из корзин с едой, не обратив внимания на протесты применив талику ментальной магии заставил ее принять деньги. «Если все пойдет, как я хочу, скоро женщинам будет безопасно получать достойное вознаграждение за свой труд. Вот только хватило бы сил на все задумки. Можно я не буду спасать весь мир, а займусь улучшением только небольшой его части?» «Хорошо», — произнес Грифон. «Ты и правда выглядишь неважно. Выспись, отдохни, позанимайся приятными тебе делами. Я навещу тебя позже». Но будь осторожна, ради собственной безопасности не заводи дел с эльфами. Очень постараюсь. Конечно, специально я и не буду, но если эльфийка придет покупать у меня белье, не выгонять же ее. Ну, пока магазина нет, да и вообще неизвестно, как все получится. Ведь именно в плане безопасности у меня пока что не было ничего, кроме магии. Не только предупреждение Эрни Гора, но и собственный здравый смысл подсказывал, что было бы неплохо обзавестись каким-то прикрытием для бизнеса. Выражаясь по-простому, мне нужна была крыша. Я в этом городе никто, и звать меня никак. Вот придут местные ракетиры и потребуют мзду. Что буду делать? Конечно, можно и силой от них отбиться при помощи артефактов. Но работать тогда я все равно не смогу. Надо думать, а не размахивать направо и налево наследием папы-эльфа, которые, к тому же, ищут все, кому не лень. «Я не шучу по поводу эльфов, Тина», — вклинился в мои размышления Эрнигор. «Я не хотел тебе говорить, чтобы не пугать. О чем ты? Я узнал, что через несколько дней в город приедет Лайонель Деглад. Он назначен эльфийским наместником Трислада». «И что мне делать с этой замечательной новостью?» спросила я, не надеясь, в общем-то, на ответ. Но Ирнигор не стал молчать. «Просто будь осторожнее. Как я уже сказал, не веди дел с эльфами. Я буду приглядывать за тобой и за храмом темных, конечно же. Постараюсь оповестить принца о деятельности адептов смерти». «Вы с Рионом часто общаетесь?» небрежно спросила я. «Нет», — туманно ответил Грифон. «По правде, он и не должен узнать о том, что ему помогают». «Кстати, не говори ему обо мне!» «Что значит «не говори»? Я вообще-то не планирую больше видеться с принцем. Ирнигор!» Но ощущение присутствия Грифона уже пропало. Несколько раз, позвав его по имени, я поняла, что мой призрачный собеседник снова испарился, как всегда, не попрощавшись. Что ж, мне не привыкать. Коляска между тем остановилась. Мы добрались до здания мануфактуры, исследовать жилые комнаты... Или лучше сделать это при свете дня? С освещением тут явная проблема. Выйдя из экипажа, я остановилась рядом с темной громадой здания. Был, честно говоря, страшновато. Нет, я знала, что мануфактура заперта на магический замок, настроенный на открытие при помощи артефакта в моем браслете. В ином случае двери распахнутся после рассвета, когда придут работницы. Как и закроются после окончания рабочего дня. Удобно, кстати. Все хорошо знали, что задерживаться не стоит, иначе придется провести на рабочем месте ночь, а кому этого хочется? Я дождалась, пока извозчик уедет, и приложила браслет к двери. Тихо щелкнул замок, открываясь и впуская меня. Фух, сработало. Посмотрев на окружающую темень, я живо представила, что сейчас нужно еще искать вход в жилые комнаты, осматривать их, обустраиваться, а усталость так и давила на плечи свинцовым одеялом. Переночую, пожалуй, в хранилище артефактов. Опасного в этом ничего нет, никакой радиации, по словам Эрнигора они не испускают. А отсутствие кровати не такой уж и большой минус в сравнении с тем, что можно поспать лишнее время. Ведь есть подозрение, что завтра с самого утра придется заниматься делами, а то и произойдет что-нибудь неожиданное. Так и вышло. Едва начался рабочий день, как заявился какой-то горластый малый и принялся громко требовать хозяина этого работного дома. Пришлось мне прервать завтрак, благо я уже встала и оделась, идти выяснять, в чем дело. И надо сказать, очень мудрое было решение. Я едва успела остановить работницу, которая отвечала за прием сырья от подписания бумаги, что ей совал поднос любитель поорать с утра. Дело происходило на улице. Рядом с дверями громоздилась телега, груженная кучей рванины. По-другому эту гору тряпок, годных разве что для мытья пола, назвать было нельзя. Я, конечно, все понимаю, и до этого дня мануфактура занималась пошивом одежды для бедных людей, но должно же исходное сырье быть хотя бы чистым. Вот так сразу с места в карьер я и начала вникать во все тонкости швейного производства. Как оказалось, получать грязные тряпки, бывшие когда-то одеждой, стирать их, а потом использовать повторно обычное дело. Ну, для барага Камера, бывшего управляющего обычное. Он экономил на чем только мог. Он заставлял женщин стирать, латать и перешивать все, что только можно. Существовала целая сеть лавок, которые потом продавали этот секонд-хенд за довольно приличные для бедняков деньги. Я завернула поставщика, сделала внушение обычными словами, не магией. Женщине-снабженцу – И приступила к делам. Для начала следовало выяснить, сколько в мануфактуре работницы, кто чем занимается. Затем осмотреть оборудование, чтобы иметь представление, можно ли его приспособить для моих целей. Если нельзя, то белье можно шить вручную. У меня должно хватить опыта, чтобы научить этому девушек. В крайнем случае, воспользуясь магией, создам несколько простых моделей, тех же бюстгальтеров, и поручу работницам наделать копий по их подобию но в мои планы неожиданно вмешался посетитель. Пожаловал барак Камер, бывший управляющий. Разговора с бугаем, который держал в страхе всех женщин мануфактуры, я не боялась. Успела подстраховаться и зарегистрировать все нужные бумаги. Срок аренды почти вышел, поэтому я просто сообщила Барагу о том, что готова выплатить ему неустойку за оставшиеся несколько дней и некоторую моральную компенсацию, так как моя прежняя ментальная обработка продолжала действовать, он согласился на эти условия без споров. Разговор наш проходил в кабинете, я неспроста пригласила бывшего управляющего побеседовать без посторонних ушей. Меня беспокоила неожиданно обнаруженная криминальная сторона швейного бизнеса. Барак охотно поделился со мной всеми тонкостями того, как скупал и продавал краденую одежду. Стало понятно, что разбираться с этим вопросом придется. Местным ворам вряд ли понравится то, что прикрылся такой канал для реализации. Но займусь этим вопросом я, понятное дело, позже. Сейчас слишком мало данных. Барак не знал никого, кроме мелких исполнителей. Как я и предполагал, он исправно платил... Не только налоги в казну, но и откупные для того, чтобы ему позволяли работать и не устроили, скажем, пожара в мануфактуре. Побеседовав с барагом и отпустив его, я с удивлением обнаружила, что наступил полдень. Многие девушки перекусывали прямо на рабочих местах, принесенной с собой едой. А кто-то и вовсе обходился без обеда. Специального помещения для принятия пищи никто здесь не оборудовал. Да и вообще с организацией рабочего процесса были проблемы. О перерывах местные швеи и не слышали. Просто трудились от звонка до звонка. Буквально. Рабочий день длился 14 часов. Время отмерял специальный артефакт, который издавал протяжную трель. В начале и в конце дня. Он, кстати, управлял и запорным дверным механизмом. Я поняла, что мне необходимо обдумать полученную информацию. Вносить изменения в работу мануфактуры лучше, имея уже четкое представление о том, чем я хочу заменить ассортимент. Поэтому пусть пока девушки шьют то, к чему привыкли, а я пройдусь по местным магазинам. Но для начала стоило осмотреть жилые комнаты. Ну, а вдруг прогулка затянется, и я снова вернусь с наступлением темноты? Сказано, сделано. Наскоро перекусив и сложив остатки обеда в короб артефакт с заклинанием консервации, я отправилась. Ну, что сказать. Жилая часть здания располагалась под самой крышей, состояла из трех небольших комнат. Попасть сюда можно было как из самой мануфактуры, так и по внешней крутой лестнице, прилепившейся к фасаду здания. Лестница, вход на которую запирался массивной решеткой, вела на самый верх, на плоскую крышу. Там без помех можно было оборудовать вертолетную площадку и наверняка брать за это неплохие деньги, если бы воздушный транспорт в этом мире имелся, конечно. Я вздохнула. Герои книги летали на грифонах взрослая катаптица могла поднять двоих троих эльфов правда грифоны не любили людей и не появлялись в человеческих городах поэтому шанс увидеть настоящего непризрачного представителя этой полуразумной расы у меня был невелик осмотрев наконец жилые комнаты я осталась довольна да не похоже что папа эльф вообще использовал спальню гостиную небольшую кухню и санузел но меня все устроило необходимые вещи есть Остальное пока и не нужно. Кровать, шкаф с новым чистым бельем и полотенце. Даже какая-то одежда, размера Маруты Лувак, правда, но это дело поправимое. Под конец осмотра я, правда, наткнулась на странную вещь. Решив проверить, можно ли разложить диван в гостиной, наклонила его спинку и была буквально сбита с ног воздушной волной. Выставив вперед руки, я судорожно озиралась и ждала нападения. Его не последовало. Из-за дивана, мигая голубыми огоньками, вылетела небольшая платформа с перекладиной, как на самокате. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, я вижу всего лишь очередной артефакт. «О, ты обнаружила, Вир!» — проинформировал неизвестно откуда возникший Эрнигор. «Замечательно!» «И чем он замечателен?» — поинтересовалась я, поднимаясь с удивительной чистого пола. «Это летательное устройство, работающее на магической энергии», — пояснил Грифон. Появившись на спинке дивана, он сидел как кот, обвив хвостом с кисточкой лапы и сложив крылья на спине так, что их не было видно. Конкретно этот Вир еще и снабжен маскировочными чарами. Думаю, девитарий хотел передвигаться так, чтобы его не обнаружили. Как ты могла заметить, в этом чудесном городе немного не такой транспорт? Заметила, проворчала я живо, припомнив многочисленные следы лошадиной жизнедеятельности на улицах.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 С другой стороны, эти помещения тоже неплохо защищены. Тут было даже заклинание консервации. Это потому нигде не следопыли? Да! Войдя, ты сняла магические замки, а верх, думаю, среагировал на браслет. Сама смотри. Я подтянула рукав платье и убедилась, что один из камней браслета действительно пульсирует голубым светом. «Интересно, когда Девитери летал на этом вире, он тоже сверкал, как новогодняя елка?» – задумчиво проговорила я. «Или маскировочные чары скрывают даже такую иллюминацию?» «Скрывают», – подтвердил Ирнигор. «Но огни можно и убрать. Напомню, что ты способна управлять виром, как и прочими артефактами. Задавать, э, как там у вас говорится, нужные настройки». «У вас?» зацепилась я за фразу Грифона. «Ты имеешь в виду на Земле?» «Не обязательно», — ушел от ответа призрачный хитрец. «Земля — не единственный техногенный мир. Но мы сейчас не об этом. Я прилетел для того, чтобы предупредить тебя кое о чем. Я слушаю». На самом деле мне не очень хотелось знать, что еще стряслось такого, что Ирнигор явился так скоро. Но куда деваться? Не закрывать же уши. Тем более, что не поможет. Тебе нужно осваивать артефакты, в частности, заниматься со шлемом, который оставил дочери глава рода Девитори. В первый-последний раз, когда я его надела, меня перенесло прямиком в кабинет к принцу. Он чуть не поймал меня. Насколько понимаю, я могла полностью лишиться магии. Шлем для своей работы поглощает силу носителя, как паучье кольцо. Многие артефакты действуют подобным образом, сообщил Эрнигор. На самом деле я удивлен, что девитри не подключил шлем к одному из камней силы для подпитки. Видимо, хотел, чтобы его дочь училась развивать те невеликие силы, что у нее есть. Мне кажется, Валанта больше пошло бы на пользу, если бы отец сам уделял ей время, пока был жив, заметил я. Может, тогда их судьбы сложились иначе. — Сейчас это уже не имеет значения, — отрезал Эрнигор. — Нам нужно работать с тем, что есть. Ключевое слово тут — «работать». «Тебе нужно заниматься не только магазином, но и артефактами». «Займусь и артефактами, дай время», — пообещала я. «Я тут всего пару дней». «Семь дней», — поправил меня Эрнигор. «Как так?» — удивилась я, припоминая все, что произошло. «Недели не получалось никак». «Как раз после того, как ты опробовала шлем, ты уснула и спала не одну ночь». «А сколько?» «Четверо суток» поэтому я хочу, чтобы ты в следующий раз использовала шлем под моим руководством. Что скажешь? Предлагаю начать прямо сейчас». «Нет», — отрезала я, переваривая новость. «Я спала четверо суток? Сейчас точно не получится. У меня планы пройтись по магазинам, изучить ассортимент белья и прочих товаров. А еще нужно кое-что разузнать о местных криминальных авторитетах». «И как ты собиралась это сделать?» — поинтересовался Эрнигор. «Я о последнем твоем вопросе». «Только не говори мне, что просто ходить и спрашивать». «Конечно, нет», — ответила я. Планировала поговорить с девушками. Думаю, обязательно нашлись бы ниточки, ведущие к нужным людям. А там можно и решить, как организовать встречу. Я еще не продумала все, слишком мало мне известно. Я так и понял. Для того, чтобы защищать бизнес от криминала, для начала нужно создать этот бизнес, — заметила я. А у меня пока нет ничего, кроме нескольких десятков женщин, которым я пообещала лучшую жизнь». «Хорошо, хорошо», — сказал Эрнигор. — «у меня, кажется, есть решение. Как ты помнишь, шлем может отправить тебя туда, где ты не был». «Прекрасно помню. Ты что, предлагаешь походить по магазинам в виде духа?» «Для начала», — подтвердил Эрнигор. — «а там видно будет. Времени такое путешествие займет гораздо меньше, а узнаешь ты больше». «Это почему узнаю больше?» — удивилась я. «Ведь речь о женском белье, и там нужно щупать ткань, а то и примерять». «Примерять?» — скептически переспросил Ирнигор. «Начнем с того, что в человеческих магазинах приличного белья ты не найдешь, а в эльфийские тебя просто не пустят, не говоря уже о том, чтобы дать примерять белье». «Почему?» — Ирнигор снисходительно посмотрел на меня. «Да потому что под настоящей внешностью тебе ходить нельзя». А к людям эльфы относятся с предубеждением. А вашей модной на Земле толерантности тут и не слышали.